Он думал о Лене, вспоминал ее всю, припоминая малейшие незначительные детали, ее слова, движение рук, ее запах, ее горячее дыхание, всю. И, улыбаясь, думал, что оглушительно счастлив. Он позвонил ей следующим же вечером, дрожавшими руками, крутя диск телефона. Мимо прошла мама, и, увидев выражение его лица, кажется, удивилась, но вопросов не задала, и на том спасибо. Лена сняла трубку не сразу. Ему показалось, что прошла целая вечность. Услышав ее голос низкий, хрипловатый, он стушевался. На вопрос, как дела, равнодушно отозвалась: Да, все как обычно, валяюсь с книжкой. А что у тебя? Как обычно, повторил он про себя, у нее все как обычно. Она считает, что ничего такого не произошло. Москва стоит, планеты крутятся. Народ ныряет в метро, забегает в магазин и торопится домой. Люди садятся ужинать, а потом собираются спать. Ничего из ряда вон. Она валяется с книжкой. Интересно, с какой? Надо спросить. Или не надо? Она у меня ничего не спросила. Дежурная, что у тебя? В голосе равнодушие. Это нормально? И все же он решился спросить, что у нее завтра. Все как всегда, равнодушно ответила Лена. С утра в институт, а потом, зевнула она. Пока я не знаю, планов не строила. Окончательно расстроившись и обидевшись, вот дурак, он попрощался. Сухо так, будто и ничего между ними не было. А может, для нее так и есть? Ну, было и было, подумаешь. Нравы сейчас таковы, что это в порядке вещей. Ну и ладно, фиг с ней. А звонить ей я больше не буду. Решил он не очень, надеясь, что справится. Позвонил на следующий день. Договорились о встрече. На свидание летел, как 14-летний пацан после первого поцелуя. Самому было смешно. Увидев Лену, растерялся и замер, как столб. Она стояла у входа в метро. Невозможно длинноногая, невероятно стройная. Самая высокая из проходящих девушек. Черные джинсы, черные ботинки, черная дубленка с бежевым мехом, непокрытая голова, гладкие, блестящие черные волосы, острые скулы, прищуренные рыжие, рысьи глаза. Только потом он узнал, что она близорука. Стояла, окидывая ленивым и безразличным взглядом толпу. У него перехватило дыхание. Самое красивое, лучшее, самое необыкновенное. И самое любимое навсегда. Увидев его, Лена прищурилась и слегка улыбнулась. Почти незаметно, чуть-чуть, уголка рта. Но Торов эту улыбку увидел и вспыхнул, как подросток. Счастье! Так начался их роман. Как все любовники, они искали прибежище. Иногда везло, то обламывался ключ от комнаты в общежитии... То у кого-то была свободная хата, пусть на пару часов, но они были рады и этому. Иногда уезжали на дачу в Снегири, и дурацкая, абсолютно блаженная улыбка не сходила с его лица. Дона да не пытался скрыть своей радости, а она, она, как всегда, была сдержана. Никаких бурных эмоций, никакого выражения чувств, только иногда по ее лицу пробегала легкая тень радости или расстройства. Он научился считывать это по коротким мимолетным ужимкам или гримасам. Нет, холодной она не была. Какое? Она была пылкой, нетерпеливой, отзывчивой, страстной. Но это там, в постели. А в жизни, да, снегурочка. Вернее, снежная королева. Именно королева. Строгая, насмешливая, с гордо вскинутой головой, с острым языком, горе тому, кто зацепит или обидит. Впрочем, желающих обидеть не находилось. Весь ее вид, надменный, высокомерный, самоуверенный, возможность обидеть ее исключал. Туров видел, как зачастую люди терялись, сталкиваясь с ней взглядом или услышав ее острую колкую шутку. Он восхищался ею. Ему это было недоступно. И еще распирала от гордости. «Только я знаю, какая она, потому что она моя». «Моя женщина, моя любимая, моя любовница». Преувеличение. Большое преувеличение. И он это прекрасно осознавал. Она была не из тех, кто кому-то принадлежит. Никому она не принадлежала. И ему в том числе. И наплевать на жаркие объятия, сокровенные слова, волнующий шепот, от которого он терял сознание. Наплевать на все то, что между ними было». Когда все это заканчивалось, и она влезала в узкие джинсы и свитер, расчесывала волосы и красила бледные губы, то снова превращалась в недоступную, недосягаемую, непостижимую женщину, снежную королеву. Иногда она бросала на него короткий, но емкий взгляд, и сердце у него падало в пятки. «Что это значит?» — мучился он. «Почему она так посмотрела? Почему хмыкнула, скривила губы?» Почему нахмурил брови? Что я сделал не так? Что ляпнул по глупости? И холодея от страха начинал перебирать. Вроде ничего криминального. Он страдал, мучился, без конца анализировал, контролировал свои слова и действия, понимая, что как наркоман впадает, то уже впал в зависимость. В зависимость от нее. Потому что жизни без нее не представлял и еще понимал, что это плохо и страшно. Любовь, ведь это радость, а радостью здесь и не пахло. Здесь были тревога, неуверенность, смущение, ощущение того, что он ее недостоин, и еще вечно непрекращающийся и убивающий его страх ее потерять. Странные были чувства. То, задыхаясь от счастья, он ощущал себя самым умным, самым сильным и вообще лучшим, потому что она с ним а то вдруг наваливалась такая тоска, что хоть волком вой. Все это когда-нибудь закончится. Обязательно. Она не из тех, кто стремится замуж и готов варить борщи. Не из тех, кто мечтает родить парочку отпрысков и вытирать им сопли. И уж совсем не из тех, кто грезит о ковре и полированной стенке. Она, его Лена, другая. Она не такая, как все. А вот хорошо это или плохо... «Да чёрт его знает! Это он заурядный обыватель, человек, планирующий дальнейшую жизнь, мечтающий о семье, детях, отдельной квартире и жигулях. Здесь они точно не совпадали. Не обсуждали, нет, какое!» Он стеснялся и заикнулся, понимал, что она его обсмеет. Чудом не завалил летнюю сессию, просто чудом. Похудел на пять килограммов, осунулся, возмужал. Это все замечали видел что мама переживает смотрит на него с опаской и сожалением с жалостью у тебя новая девушка он кивнул мама долго молчала кажется все серьезно осторожно спросила она он снова кивнул и что как я понимаю наполеоновские планы он молча пожал плечами и взял кусок колбасы может повременить тихо сказала она. «Ты, Лёшек, совсем ещё мальчик», мама вздохнула. «Умоляю, не спеши. Надо крепко подумать». «Мам», — возмутился он, «ты меня знаешь. Я с бухты-барахты ничего не делаю. Кажется, у тебя не самый глупый и безответственный сын». «Не самый», грустно согласилась она. «И всё-таки, Лёш, не спеши». Любовь любовью, сынок, а жизнь — это совершенно другое. Ты мне поверь. Верю, раздраженно отмахнулся он. Но я побежал. Как мама догадалась, что он уже все решил? Как почувствовала? Ах, да, материнское сердце. И тут случилось. Градов создал группу. Ого! Впрочем, ничего особенного. Все тогда создавали группы. Все, кто умел бренчать на гитарах или стучать на барабанах, Или не умел, но значение этому не придавал. Итак, Градов создал группу и назвал ее «Вестибулярный аппарат». Услышав название, Туров расхохотался. А зря. Обиженный Градов пробурчал, что хотел пригласить Турова на барабаны. «Да я ж не умею», — расстроился Туров. «Какое там ты ж барабанишь? Стучу по вечерам от безделия, чистая самодеятельность». Научусь, наберу. Вова, ты спятил? Записаться в музыкальную школу? Не надо, а сам. Ну, ты град даешь. Да нет, не то чтобы отказываюсь, испугался Туров. Просто как-то нелепо. Не отказался. Конечно, не отказался. Мечта юности, мечта идиота. В общем, собралась компашка. Два гитариста, Градов и его приятель Миша. Бас и соло, и он, Туров, барабаны. Репетировать начали в клубе недалеко от Градовского дома в Бирюлеве. Не в клубе, в клубном подвале, в подсобке, сырой, пахнувшей мокрым бетоном. По стенам подвальчика текли слезы. За аренду платили в складчину, по два рубля за пару часов. Играли всякую чушь. — До классики, — важно говорил Градов, — нам еще далеко. — До классики. Ха-ха бренчали, орали, ругались, спорили, чистые придурки. Туров понимал, что все это детски лепит, игрушки, смешно, но не уходил. Не уходил, потому что ему очень нравилось стучать на самопальных дурацких барабанах. Через полгода что-то начало получаться, хотя смешно, да. Какие они музыканты, придурки. И все-таки они гордились собой. Теперь, когда у него появилась Лена, Он окончательно забросил друзей и компании, отказывался от приглашений на дни рождения и выезда за город. Не то чтобы он был против, нет, хотя время, проведенное с ней, все равно было дороже, чем все остальное. Постепенно стал прогуливать репетиции. Свидания с ней были важнее. Естественно, град взлился, орал в трубку, материл его последними словами: Из-за тебя все рушится, ты понимаешь? Если ты уходишь, вали! А если нет, изволь прийти на репетицию. Я выбил два концерта, понимаешь? Два, Тур, и нам еще заплатят, а ты сочкуешь. Короче, или приходишь, или прости. Дружба-дружба, а денежки врозь. Да и не в деньгах дело, как понимаешь. Градов звонил еще месяца три. Туров то приходил в подвал, то прогуливал. И окончательно обидевшись, Градов звонить перестал. А вскоре Туров узнал, что ему нашли замену и, честно говоря, испытал облегчение. Но все же в душе переживал. Пусть все это фигня, и они дураки, пусть никто из них не умеет играть по-настоящему, пусть таких, как они, тысячи, пусть. Но сбывалась мечта. Он играл на барабанах, стучал, а потом все похерил. Сам виноват. Наградов обид не было, Градов был прав. Это он всех подвел. Он, Алексей Туров. Обязательно, как считалось, человек. Но, по большому счету, он ни о чем не жалел. Важнее Лены ничего в его жизни и быть не могло. Иногда на свободную квартиру или в общагу ехать Лена отказывалась. Ее короткое нет захлопывал дальнейшие уговоры. Впрочем, он не особенно и уговаривал. Нащупывая ключи от внезапно обломившейся квартиры, терзался раздумьями почему? Почему она отказалась? Почему не захотела поехать? Ведь ключи доставались с невероятным трудом. Когда пришла весна и стало тепло, все упростилось. Теперь можно было просто шататься по Москве, если у него были деньги, зависать в кафе, кататься на аттракционах в парке культуры или в Сокольниках, ходить в кино, ездить на речку. В общем, под каждым кустом был накрытый стол и дом. Про свою семью Лена ничего не рассказывала. Почти ничего. Так, отрывками и обрывками. До одного момента. Он пригласил ее на дачу. В середине июля у мамы был день рождения. Пригласил, особенно ни на что не рассчитывая, но, как ни странно, она согласилась. В общем, двадцатого утром отправились. На станции купили большущий букет георгинов. Она сказала, что любит эти цветы, хотя их любят немногие, Почему-то считая неживыми, живыми, искусственными. Он вспомнил, что мама их тоже не любит, но промолчал. От станции шли молча. Лена разглядывала маленькие садовые участки и крошечные в два окна фанерные домишки. Садовое товарищество, смущенно трахтел Туров, не твои важные снегири. Здесь обычный люд инженеры, врачи сажают свою укроп и умирают от счастья. Мои, кстати, тоже, не обессудь. Она посмотрела на него с удивлением. «Ты что, оправдываешься?» Ему стало стыдно. «Нет, своими родителями он только гордится. Хорошие люди, скромные труженики, образованные, словом, интеллигенция. Да и вообще у них прекрасная, дружная и понимающая семья. Наверняка они найдут с Леной общий язык. В своих он и не сомневался». Родители встретили их с нескрываемой радостью. Усадили за стол на террасе, накрыли чай с еще теплыми пирогами. Отец приволок миски с только что собранной смородиной и крыжовником. Мама поглядывала на Лену и подволь. Вопросов никто не задавал. Его старики тактичные люди. Гостей ждали вечером. Мама принялась хлопотать на кухне. Отец, как всегда, ковырялся в саду. А Лена, громко зевнув, спросила, где можно прилечь. Туров сразу засуетился начал рыться в шкафу, отыскивая белье по нове, потом тщательно стелил кровать в своей комнате и тут поймал мамин взгляд. Она смотрела на него с жалостью. «Не суетись», — тихо сказала она. Он страшно смутился, как будто его застукали за чем-то неприличным, и что-то буркнул в свое оправдание. «Гости ведь». Лена легла, а он пошел на кухню. «Спит», — усмехнулась мама, вымешивая в миске тесто. Он беспечно ответил «Ага». Чтобы избежать дальнейших вопросов, отправился в сад, к отцу. Тот вопросов точно не задаст. Вечером пришли соседи по даче. Приехали на стареньком москвиче Харитоновы, родительские друзья юности, дядя Валера и тетя Лера, Тески, вечная тема для шуток. Туров знал, что Харитоновы, да и Туровы, Мечтали породниться. Харитоновская Катька, подружка детства по негласной договоренности была назначена ему в невесты. Ему было смешно. Катька, белобрысая и конопатая, курносая и смешливая, верный друг и участник детских шалостей и проказ, в невесты никак не годилась. Став подростками, они почему-то начали друг друга стесняться. Лена проснулась к вечеру, когда все уселись за стол. Черные джинсы, черная майка. Туров видел, как все удивленно переглянулись. А его любимая с нескрываемым удивлением оглядывала стол. Обычный стол, такой, как всегда, накрывали для гостей. Салаты, пироги, рыба под маринадом, отварная картошечка, посыпанная укропом, мелкая, с орех, но своя. Отец очень гордился. Селедочка, как без неё, мамины соленья под водочку, тушёная курица с овощами. «Вкусно! Язык проглотишь!» У мамы всегда и все вкусно. Проголодавшийся Туров наяривал от души до той минуты, пока не поймал Ленин взгляд, удивленный, немного брезгливый. Еле проглотил то, что было во рту. Спасибо, что не подавился. Глянул в ее тарелку. Малосольный огурчик, одинокая картофелина, половинный кусок селедки. Ему стало стыдно. Жру как подорванный кретин. Она всегда была равнодушна к еде. Ела мало, без всякого аппетита. Поклюет, как птичка, и все, сыта. «Пройдемся», — шепнул он ей. Аппетита как не бывало. Кивнув, Лена встала из-за стола. Короткое спасибо. Никаких там очень вкусно или чего-то подобного. Он видел, как мама посмотрела на нее. Не приняла. Впрочем, маму можно было понять. Был теплый, немного душноватый вечер. И Туров повел Лену на озеро, над которым стоял туман, гудели уставшие одни шмели, вяло стрекотали стрекозы, негромко всхлипывало словно жалуясь, какая-то птица. На озере никого не было. От тишины немного звенело в ушах. Скинув футболку и джинсы, Лена обернулась. Идешь? Туров, скисший и погрустневший, покачал головой. «Потом». Пожав плечами, она вошла в воду. Длинная, худая, с остро торчащими лопатками, с беспомощно тонкой шеей, узкими подростковыми бедрами, такая родная и такая далекая, что у него защемило сердце. Лена плыла к другому берегу, плыла красиво, ровно и плавно, и в серой дымке были видны ее тонкие руки и ее голова, но она отдалялась от него все больше и больше, и он почему-то заплакал. Уезжали на завтра. Турф видел, как огорчены родители, как хмурится мама и как недоуменно смотрит на маму отец. Мама принялась заворачивать им с собой пироги, остатки шашлыка, собранные ягоды, а Турф, страшно смущаясь, злясь и ненавидя себя, почему-то отказывался. Простились сухо. Короткая Ленина спасибо, короткая мамина на здоровье. Сдержанное отца, приезжайте еще. «Тебе было скучно?» — спросил он по дороге на станцию. «Не понравилось?» «Почему? Твои родители — прекрасные люди, это сразу видно. Хлебосольные, щедрые, гостеприимные». «Просто...» — она помолчала. «Я к такому не привыкла, понимаешь? У меня никогда подобного не было». Он кивнул. «Никаких вопросов. Драмы там много. Захочет — расскажет сама». Главное, что она все поняла про его стариков, а больше ему и не надо. С Градовым он почти не виделся. Да и с кем он виделся в то лето? Нет. Отходчивый Градов давно его простил и снова начал звонить. Как всегда тарахтел без умолку, рассказывал байки и сплетни, звал пообщаться. важный и гордо отметил, что вестибулярный процветает, что играют они по спортивным лагерям и прочим площадкам, что все очень классно и даже капают бабки. Туров ответил, что рад за них. Потом Градов рассказал, что собирается в Астрахань, к родне. А там рыбалка и вообще красота. Приглашал с собой. «Поехали, Тур! Обещаю, будет классно!» Туров отказывался. «Нет, не могу. Занят». «Чем?» — удивился Градов и тут же сообразил. «А, ты же с лыжей. Забыл, извини!» «И как у вас? Все тип-топ или...» «Все хорошо», — сухо ответил Туров. «Да, и еще. Не называй ее так. Ты меня понял?» Градов с минуту молчал, соображал. Наконец дошло. «Понял. Не обижайся, чувачок. Просто привык. Но если тебе неприятно...» Тема закрыта, — оборвал его Туров. Через неделю Лена сказала, что уезжает с бабкой и дедом в Палангу, в санатории. Море, седой песок, сосны. Палангу она обожает» да и стариков бросить неловко. «Извини». «Конечно», — горячо убеждал он ее. «О чем ты? Ну и вообще отдохнуть, да еще и в паланге. Что может быть лучше? Когда ты уезжаешь? Завтра? Так внезапно? А, знал, но не хотел меня расстраивать. Ну что ты, какие обиды! Я за тебя страшно рад. Могу тебя проводить на вокзал? Нет? Ладно, не буду спрашивать, почему». «И на это я не обиделся. Ха-ха, я что, идиот? Будешь звонить? Отлично, я буду ждать. Звони, а, а то я совсем тут рехнусь». «Ну и отлично», — подумал он, — «не буду расстраиваться. Посижу со своими на даче, пошляюсь по приятелям. Жаль, что отказал Граду, махнул бы с ним в Астрахань. А, кстати, может, он еще не уехал? Повезло, Градов уезжал через два дня». Обрадовался страшно, вопил с полчаса. «Как я рад! Какой класс, старичок! Вместе мы сила! А знаешь, какие там тёлки!» «А, это тебя не волнует», — погрустнел он. «Ну да, я забыл, у тебя лыжа». «Всё-всё, Тур, забыл, больше не буду, не обижайся». «Да, кстати, с тебя харчи, Тур. Ну там, тушенка, колбаса, сыр». «Да где я всё это достану?» — расстроился Туров. «Да ещё за два дня». Достал, бегал по магазинам как подорванный, достал и сыр, и рыбные консервы, и сгущенное молоко. Повезло. На антресолях нашел старый отцовский рюкзак, еще студенческий, латанный перелатанный, но сойдет. Кеды, ветровка, теплые носки, спальный мешок. Поехал к своим, сообщил об отъезде. Мама поделилась стратегическими запасами: выдала три банки тушенки и две упаковки гречки. В три дня. Встречались на Павелецком. Градов себе не изменил. Джинсы, джинсовая куртка. И где раздобыл, с кого снял. Адидасы, пижонит. Ну и гитара за спиной, герой-любовник. Берегитесь, астраханские красотки. К вам едет пожиратель-сердец. С Градовым были два приятеля, Миша и Гриша. Туров знал их мимолетно, но какая разница, в поезде да за бутылочкой все быстро станут своими. Расположившись, достали снить. бутерброды и холодные котлеты из привокзального буфета. Разлили по стаканам. Туров выпил, кажется, отпустило. В вагоне Градов балагурил, орал, заигрывал с публикой и проводницей, травил анекдоты, бренчал на гитаре и, утомив всех, наконец, утомился сам. Дремали и Миша с Гришей. Туров стоял в тамбуре и вглядывался в пролетавшие дали. «Как там она?» «Моя Ленка». Звонка от нее он не дождался. А может, и хорошо, пусть поволнуется. Она же уехала, а он что, не может? Вот именно. Но он вернется дней через пять, Лена еще будет в отъезде. Скучал. Как он скучал. А может, зря он попёрся в Астрахань. Может, надо было набраться смелости и рвануть в палангу, снять там койку, наверняка это недорого, а потом шляться по набережной и по пляжу. Городок небольшой, встретились бы тут же, он не сомневался. Говорят, женщины любят такие сюрпризы. Но вот насчет Лены он не был уверен. Да нет, он все сделал правильно. Да здравствует свобода, мужская компания, рыбалка и все остальное. Ну, например, знаменитые астраханские арбузы. Впрочем, на арбузы ему наплевать. Как и на все остальное. Им не повезло, зарядили дожди. Редкое для этого времени дело. В перерыве между дождями страшно парило. Над землей водой стоял густой молочный пар, Одежда и обувь не сохли, белье оставалось волглым, в палатке было сыро и неуютно, к тому же нещадно зажирали комары, огромные, как слоны. Они так их и звали слонами, а уха надоело уже через три дня. Туров злился на всех на ни на минуту не затыкающегося градова с его дурацкими шутками с его вечным гитарным бренчанием и уж совсем неожиданными песнями про туристов, тоже мне бард, с его вечным обжорством. «Тур, а ты это не будешь, нет? Сыт? Тогда я, окей, дожую!» Туров кивал. «Жуй, не подавись, троглодит ей-богу. Как в человека может влезть столько жратвы?» К ночи начинались разговоры про баб, воспоминания о подвигах. «Гусары, смешно!» В ответ на рассказы о Градовских похождениях Туров криво усмехался. «Ага, кто тебе поверит? Прямо Казанова, не меньше. Вот ведь трепло, не язык помело». Градов уговаривал его пойти на турбазу и снять девочек. Туров послал его подальше. Прихватив вялого Гришу, Градов отправился на турбазу. Вернулись с девочками Тася, Фаина и Лиза. Девицы глупо хихикали, макали печенье в сгущенку просили сварить еще кофе, томно закатывали глаза и громко смеялись над дурацкими градовскими шутками. Градов смотрел на него и подмигивал, типа «Как тебе, а?» и страстно нашептывал Турову. «Фаинка классная, правда?» «И Тася клевая. Бери Тасю. Фаинка моя, извини». Туров послал его лесом. Приехал из города Миша, тут же ухватил беленькую смешливую Тасю и все разбрелись по палаткам. Туров сидел на берегу и смотрел вдаль. Над рекой по-прежнему висел низкий туман, было тепло и сыро, невыносимо жужжали и жрали комары. Мокрые кеды, сырая ветровка, грязная майка. Зачем он тут? Для чего? Ему тут неинтересно и плохо, тоскливо и противно. На завтра он твердо решил уехать. Повезло, обломился билет. Неслыханно повезло. В поезде выдохнул, через сутки я дома. И еще она позвонит. Я услышу ее голос. В поезде отсыпался, хорошо отдохнул, нечего сказать. Выйдя на Павелецком, никак не мог надышаться московским воздухом. Да черт с ним, что пахнет бензином, да черт с ней с суетой. Все родное, знакомое, близкое, свое. И еще все это приближает к ней, к Лени. Выяснил, что она позвонила однажды, удивилась, что его нет, что он в отъезде, выпытывала у мамы подробности, и он растерялся и очень обрадовался. Все это было так не похоже на Лену. Поговорили они через три дня, когда он уже в конец извелся и целыми днями слонялся у телефона, боясь даже на полчаса выйти из дома. Услышав ее хриплый родной голос, он чуть не задохнулся от счастья. «Ленка, как я соскучился!» Мелькнуло расстроенное мамино лицо. Смутившись, он махнул рукой, типа «Прости, мам, ты ж понимаешь». Мама ушла в свою комнату. В тот же вечер объявился Градов. Верещал, орал, восторгался, рассказывал про свой роман с Фаиной, делился подробностями, от которых Турву подташнивало. А тот никак не успокаивался. «Ты баран, Тур, чего свалил?» «Я так и не понял». Дожди закончились, клев был классный, таскали ведрами, раздавали направо-налево, обожрались рыбой на жизнь вперед. Короче, ты, Тур, дурак. И снова здорово. Фаинка, Таська, Гришка, все чуть не рассорились, то есть Мишка и Гришка, но Таська выбрала Гришку, как тебе, а? -а. Туров морщился, ругался сквозь зубы. И, наконец, прервал разошедшегося приятеля. На предложение Градова встретиться и посидеть отказался. Дела. Видеть его совсем не хотелось, пока не соскучился. Градов разочарованно попрощался. «Ну, как знаешь, старик». К Лениному приезду он сходил в парикмахерскую, купил с рук новую майку. Деньги черти какие, но уверяли, что фирма, американцы. Но, как всегда, накололи, оказалось, поляки. Выстирал джинсы, отмыл в стиральном порошке кроссовки. Лена приезжала на завтра. Милостиво разрешила прийти на вокзал. Полвторого дня он стоял на белорусском. В руках — огромный букет ее любимых георгинов. Подъехал поезд, и он увидел ее. Она была все такая же — черные джинсы, темная майка, блестящие волосы, внимательные и настороженные рыжие глаза. Слегка загорела, так, немного, что называется, обветрилась. Но ей это шло. Легко спрыгнув на перрон, она увидела Турова. На пару минут замерла — смотрела внимательно, словно пытаясь увидеть что-то новое. Следом за ней вышли два старика. Туров понял, что это ее дед и бабка. Оба статные, высокие, с прямыми спинами. Бабка красавица, дама, белые волосы на прямой пробор, длинные серьги, ухоженные пухлые руки, несколько сверкнувших на солнце колец. В руках сумочка, под мышкой кружевной зонт от солнца, строгий изучающий взгляд. Сурово сведенные брови. Дед ей подстать. Красивое породистое лицо, умные, внимательные глаза, густые белые волосы, полотняный костюм. Кажется, впервые Лена смутилась. Мои, в общем, Елена Васильевна и Виктор Аркадьевич. Мои дедушка с бабушкой. Тур склонил голову. Чуть ножкой не шаркнул, потом смеялась Лена. Ну, просто гусар. Да, растерялся, смутился. А кто бы по-другому? Важные старики, непростые, да и к тому же Ленины родственники, а все, что связано с Леной, самое важное в его жизни. Встречал их шофёр, личный водитель академика Лыжникова. Было видно, что этот Иван Иванович — человек свой, проверенный, тёртый, взгляд как у чекиста. Подхватив чемоданы, Иван Иванович пошел впереди. Бабка и дед, взявшись за руки, поспешили за ним, а Туров, остановившись и оглянувшись, Крепко прижал Лену к себе. Уткнулся в ее волосы, стал целовать лицо, глаза, губы. Она стояла, как натянутая струна, и бормотала. Хватит, Леш, ну, ей богу, потерпи, а? Кругом люди. Я понимаю, что ты соскучился. Хватит все! Какие люди! смеялся он. Ты о чем? Где эти люди? Соскучился! Да ты что? Я еле выжил! Чуть не сдох без тебя, ты понимаешь? Вырвавшись, она махнула рукой и бросилась догонять деда с бабкой. Он поспешил следом. В машине солировала бабка. Требовала отчета у Ивана Ивановича. Дед смотрел в окно и в разговор не вступал. А Туров держал Лену за руку и млел от счастья. Поднялись в квартиру, и Туров обомлел. Нет, он видел большие красивые квартиры. И то, чтобы много, но видел, бывал. Например, в высотке на Жила мамина дальняя родственница, тетя Ира Волкова, генеральская жена. Семьями они не дружили, но пару раз по каким-то делам заезжали. Там тоже была квартира, четыре комнаты, окна во всю стену, паркетные пахнущие мастик и поскрипывающие полы, картины на стенах, ковры, хрустальная посуда. Чай они пили на кухне, огромный, светлый, не по-советски просторный. Он помнил вкус шоколадных пряников, такие он раньше не ел, В булочных были все больше мятные, твердые, а эти таяли во рту. Еще была колбаса. Туров запомнил название Блыковая. Такого он раньше тоже не слышал. Колбаса не была похожа на колбасу, вернее, на ту, к которой привыкли они. А на что она была похожа, да бог ее знает. Но вкус у нее был замечательный. На улице мама сказала, что пряники и колбаса, как и все остальное у волковых, из распределителя. «А что это?» — спросил Туров. «Ну, закрытые магазины для важных персон», — объяснила мама. В квартире академика Лыжникова все было куда примечательнее, чем у тети Иры. Полы были не просто паркетными, а с рисунком, инкрустацией, — вспомнил он слово. Мебель темная, тяжелая даже на вид, немного громоздкая, но крепкая, устойчивая, как говорится, на века, не чита современным тонконогим стульем и шатким столиком. И люстры. Огромные, хрустальные, сверкающие, искрящиеся, прямо как в большом театре. И ковры другие, не как у всех. У всех красные или зеленые. А эти мягких, ненавязчивых пастельных тонов. Словно немного потертые, со смазанным рисунком. Тонкие, блестящие, будто шелковые. А может и шелковые, бес их поймет. Пахло чем-то печеным, кажется булочками. Туров сглотнул слюну бабка и дед удалились к себе иван иванович исчез как не было будто испарился зато показалась молодая румяная полноватая женщина в белом переднике лена ей улыбнулась Туров понял это прислуга да уж кучеряво живет научная интеллигенция хотя нет не так это его родители научной интеллигенции нищая скромная непривыкшие к роскоши а здесь другое здесь элита верхушка Здесь живут избранные. Непростые, с заслугами перед Отечеством. Туров и Лена сидели в гостиной. Лена развела руками. «Прости, но своей комнаты у меня здесь нет. Сплю в дедовом кабинете, на диване, если тут остаюсь». Он видел, что она погрустнела и немного смутилась. «Видела бы ты мою комнату», — усмехнулся он. «Восемь метров, как тебе?» Влезла кровать, маленький шкаф и табуретка. «Классно, да?» «Все во благо советскому человеку. А занимаюсь я на подоконнике». «И ничего, привык. Зато не коммуналка. Свой сортир и своя ванна». «Перестань», — перебила Лена. «Ты меня что, утешаешь?» Туру смущенно пожал плечом. Потом они пили чай с булочками, которые спекла домработница Даша. После чая, быстро собравшись, ушли. Убежали». Лыжниковых он больше не видел, да и, слава богу, не просто с ними. Да и его, они, кажется, не заметили. Он был уверен, завтра столкнутся носом, и они его не узнают. Да что ему до них, подумаешь, академики. Ему на них по большому счету плевать. Его интересует один человек на земле — Лена. Выйдя из подъезда, она спросила, «Ну что, на дачу?» И у Турова от радости заколотилось сердце. Кивнув, он схватил ее за руку, и они поехали на вокзал. В электричке Лена молчала. Он немного обиделся. «Как так? Столько не виделись, а она? Ни слова про свою палангу, ни слова про его астрахань. Что делать? Ленка есть Ленка. Только когда придет этот чертов поезд на станцию Снегири? Ползет, как черепаха». Но вот станция Снегири и знакомая дорожка к даче, они почти бегут, а она смеется. Боишься опоздать? Боюсь. А ты нет. Ключ все там же, под старым и пыльным ковриком. Те же шаткие ступеньки, та же дверь и та же веранда. Те же запахи, пыли, немного сырости, сухих трав, книг и обгоревших дров. Лена распахивает окно, и в комнату влетает свежий вечерний душистый ветерок. Свет они не зажигают. Зачем им свет? Они все знают на ощупь. Он обнимает ее и, наконец, целует по-настоящему. Бежевый диван, ставший родным, подушка в синих лилиях, плед в желтую клетку. Поет какая-то поздняя птица, не поет, плачет. Становится зипковатая, и Лена, поеживаясь, решительно закрывает окно. Туров смотрит на ее село у окна, такой родной, знакомый и еще невозможно любимый. И у него почему-то начинает щипать в носу. «И почему?» Странно. Ведь все хорошо. Так хорошо, что сложно поверить. Она рядом, горячая и смелая. Она шепчет ему такое, что он боится забыть и поэтому повторяет сто раз про себя. Она обнимает его за шею, гладит по плечам и животу, целует его подмышку, а он, замирая от счастья, боится, что там подмышкой не очень. Она забрасывает ноги на спинку кровати Свои невозможные ноги, изящные, тонкие, красивые, правильные, с тонкой щиколоткой, длинной красивой икрой и узкими бедрами. Ее волосы пахнут цветочным шампунем. Как странно, она только с поезда в душе не была, а пахнет, как летний лук в Подмосковье. Ее тонкие пальцы бегут по его груди. О, какие у нас мышцы! «Я не припомню, они были или это что-то новенькое?» «Были», — обиженно бурчит он. «Короткая же у вас, однако, память, мадемуазель». Врет, накачал их за пару недель. Потом она начинает зевать и засыпает. А он лежит, замерев, не шевелясь, боясь разбудить ее, потревожить. Пусть выспится, она с поезда, она устала. А скажет он ей все потом, после сна» ему есть что ей сказать и сегодня он обязательно скажет он так решил может и рано и глупо да точно глупо но раз уж решил то скажет смелости у него хватит он очень надеется да и к чему ждать и так все понятно это любовь а значит им надо быть вместе навеки навсегда все остальное исключается турф не заметил как закимарил и проснулся от того, что уловил запах кофе. Глубоко вдохнув, не открывая глаз, он улыбнулся и сладко потянулся. Как прекрасна жизнь! Как необыкновенно, волшебно прекрасно! Они пили кофе и растопливали камин, и жарили на огне черный хлеб, и это было вкуснее самых редких деликатесов. Да все рядом с Леной было божественным, и старый приютивший их дом, свидетель их ласка любви, И эти знакомые запахи, чуть прелого белья, сухих букетов, дерева, кофе и ее духов, горьковатых и острых, таких он раньше не знал. Он стоял у окна и смотрел на темные деревья, очертания леса вдалеке, старые качели, скрипящие от ветра, на песочницу под березой, почти сгнившую, почерневшую. Интересно, чья она Ленкина или ее отца. Выплывшая из облаков луна на мгновение осветила сад, лес за забором, качели и старый сарай в углу участка. «Как странно», — думал Туров, — «я счастлив, но почему на душе такая тревога? И почему такая печаль? Я боюсь этого разговора?» «Да, боюсь. И все-таки счастье больше, чем тревог и печали». «Тогда почему?» Он обернулся. Лена лежала на диване, укрытая пледом до подбородка. Замерзла? Немного. Камин, как всегда, разгорался плохо, а уж тепла от него ждать и вовсе не приходилось. Надо прибавить огонь в ЭГВ, подумал он и повел плечами. Действительно зябко. Как странно, на дворе август, а я замерзаю. Он лег на диван и обнял ее. Вздрогнув, она сильнее прижалась к нему. «Лен, послушай». Голос был хриплым, дрожащим. «Нам надо поговорить». Зевнув кивнула. «Валяй!» Он обнял ее за плечи и услышал стук своего сердца. «Ого! Пульс, наверное, больше ста». Она уткнулась ему под мышку. «Эй, не спи!» — попросил он и, пытаясь унять дрожь, в руках повторил. «Слышишь, не спи!» «Да не сплю я!» — недовольно буркнула Лена. «Ну, начинай! Что там у тебя?» «У нас!» — ответил он. «У нас, Лен!» в общем он набрал побольше воздуха и громко выдохнул в общем ленка выходи за меня замуж и тут же замер от ужаса она молчала ему показалось что прошла вечность да нет пару минут от силы пару минут привстав на локти посмотрела на него внимательно словно увидела впервые ты что тур серьезно а ты сомневаешься Голос предательски дрожал, от хрипа переходя на натуральный сип. Лена откинулась на подушку и рассмеялась. «Замуж? О, Господи, Лёша! А для чего? Ты можешь мне объяснить? Какой же ты маленький, Лёша!» «Маленький?» — обиделся он. «Ну, думай, как хочешь. Для чего?» — переспросил он. «Для чего люди женятся? Для чего создают семью?» Но если тебе неизвестно, я готов объяснить. Замуж выходит и женится Лена, продолжил он нарочито назидательным тоном, люди, которые любят друг друга, которым хорошо вместе, которые не представляют жизни друг без друга, которые, о, Господи, хотят иметь совместных детей, которые... «Хватит тур», — оборвала она. «Ну что ты со мной, как со слабоумной? Я, в принципе, Леша догадываюсь, только что только перебил он ее сердце выпрыгивало из груди знаешь после паузы отозвалась она я тебе расскажу одну историю наберись терпение ладно